Двое узников в это время ужинали. Оторвавшись от еды, они встретили сержанта вопросительными взглядами. Тот, что был помоложе, встал, чтобы уменьшить громкость транзисторного телевизора. «Еще книжек принесли?» – поинтересовался Латон Деверс. Сержант вытащил из кармана небольшой цилиндр с микропленкой и поскреб пятерней шею. «Да, вот, и взял у инженера Орре. Надо будет вернуть».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 «Этот парень, Ора, значит, заполучил эту книжку в одном из этих миров, которые мы захватили, не помню название. Она, книжка-то, хранилась там в каком-то доме особом, одна, представляете? Ну, и ему пришлось кокнуть по Артуземсу, чтобы ее заполучить». Он, оценивающе, глянул на цилиндр. «Ну, для репетишек, наверное, в самый раз будет». Немного помолчав, вкрадчиво добавил. кто то между прочим, кое о чем поговаривает. Может, и враки? Но ну, прям страсть, как хочется вам рассказать. Наш генерал, ну, в общем, полный успех». Он красноречиво моргнул. «Вот как!» — удивился Дэверс. «А в чем успех?» С опаской, оглянувшись на дверь, сержант прошептал. «Плакат завершена, вот что! Ну, разве он не молодец?» — радостно прищелкнул языком сержант. «Ведь как быстро все провернул!»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 Кого? Рюза? Да.